все прочие беды и несчастья мигом вылетели из головы многоборского князя, когда он представил, что придется здесь застрять навеки в обществе болтливого черствого хлеба. Он не стал даже доставать кинжал, схватил первый попавшийся окорок, впился в него зубами. Колобок заботливо подсовывал ему просиные лепешки, свою лишенную разума родню. Покончив с первым окороком, богатырь осушил огромный кувшин пива, потом снова принялся за мясо, запивая его кислым молоком и не думая, что от этого может приключиться в животе. Ел, словно мчался в бой или взбегал на крутую гору, как будто хотел уважить гостеприимного друга или обожрать врага. «Никто на свете так много и быстро не ел, разве что огонь!» — похвалил его колобок. А на вершине свеженасыпанного кургана беспечные скифы тоже пировали, справляя тризну по ушедшему вожаку, причем пировали стоя. После безуспешных попыток сломать крестец водяному коню на лиму, у них все ныло и мозжило. Даже переминаясь ноги на ногу, степные витязи кряхтели от боли. Сам конь Налим с невинным видом отдыхал у подножия кургана, дожидаясь по уговору хозяина. И тут, как мог бы выразиться сказитель Рапсодище, «Мать-земля под ними всколебалася». Сперва скифы на это даже ухом не повели, решили, что их просто покачивает от пива, взбодренного мозголомкой, Жихрь поклонился им целым бочонкам, а потом, изумленно поглядев друг на друга раскосыми и жадными очами, не устояли и покатились по склону кургана. Покатились они вовремя из-под земли полетели толстые бревна наката, послышался нелюдской рев и пронзительное пищание, то помогал богатырю голосом колобок. Всех убью один останусь! «Правду и в земле не скроешь!» Богатырь распахнул курган изнутри, как крышку котла отворил. От свежего воздуха ему сперва стало еще хуже. Он опустился на могильную землю и лег, раскинув руки. Колобок поудобнее уселся ему на грудь. Жихарь раздышался и все вспомнил. «Значит, не были мы в Навьем царстве?» спросил он первым делом. От яростного жевания ныли скулы. «Значит, не были...» — всхлипнул Колобок. «А как же вопрошающие покойники? Князь Наволод! Яртур мой где? Там остался!» «Не было никакого Яртура», — признался Колобок. «Мы ждали-ждали, да и уснули. Мне, к примеру, опять всякие детские ужасы снились. Заяц, волк, медведь...» «Лиса, гадина! Успел-таки хватить меня зубами за бочок! Я проснулся, и давай тебя будить!» «Постой!» — сказал Жихарь. «Я ж не мог сам такого придумать, чтоб мертвецов распределять по разрядам. А сколько неведомых имен услышал, а беломорнулу не увидел!» «Это все твое подсознание!» — снисходительно объяснил Колобок. «Или, проще сказать...» коллективные, бессознательные, У всякого свое представление о посмертном существовании. Бытие определяет сознание, так? Так, согласился Жихарь, потому что слов для спора не нашел. Ну вот. А небытие, стало быть, определяет подсознание. Очень просто. Спасибо, просветил. Значит, не ходили мы в навь? «Ну, это как посмотреть?» «Так ходили или нет?» Богатырь начал уже серчать. «Скорее всего, нет». «Хо воскликнул жихарь. «Катючая бездна премудрости! Теперь я понял, почему самого большого дурака называют круглым. Вон, от кого это выражение пошло!» «В чем дело?» — взвился Колобок. — А в том дело, — масляным голосом сказал богатырь, — что проводника нашего Карбаксая в могиле нет. Гамункул выбрался из своей упряжи, подкатился к рубежу образовавшейся ямы и заглянул вниз. Смертное ложе скифского вождя было пусто. Жихарь поднялся и потянулся. — Пора, — сказал он, — отдохнули, надо и в путь. «Времени терпит!» Он побежал по склону, глубоко проваливаясь в рыхлую землю. Гамункул покатился следом, но поражение своего признавать никак не желал. «Откуда я знаю, куда умрун девался? Может, ты его тоже сметелил под горячую руку?» Жихарь на бегу нагнулся и ухватил колобка за ворот кафтанчика. «Я ж только что плотно пообедал!» укоризненно сказал многоборский князь.